Боевой клич. Футбольная команда Безоны, Вовка, Санька и Владик Гусев усиленно готовилась к решающему матчу с командой Терминаторы, в которую входили Васька, Данька и Арсений. Накануне Санька и Владик Гусев пришли к Вовке домой посмотреть по телику повтор какой-нибудь суперигры на чемпионате Европы и подучиться у футболистов-асов. Выбор пал на матч Исландия-Англия. Обе команды играли классно, но исландцы особенно восхитили ребят. Они так здорово исполнили после матча воинственный клич древних викингов. О, так дружно вскидывали руки в ускоряющемся темпе, причём никто ни разу не сбился. Ну прямо загляденье. Давайте тоже так сделаем. Вовка замахал руками и устрашающе выдохнул три раза. Ху-ху-ху. В точности как древний викинг. Давайте Поддержали остальные безоны. А Владик Гусев заметил: "Боевой клич вообще-то положено издавать перед сражением. Так что я предлагаю всё проделать до матча, а не после". Правильно одобрили Санька и Вовка. Надо отличаться от исланцев, а то скажут, что у них всё слямзили без разрешения. "Да мы переплюнем исланцев", воскликнул Владик Гусев. "После ху-ху" будем топать ногами и кричать: "Бара-бара", как римские легионеры. Они подражали боевым слонам. Мы с мамой читали в книжке боевой клич. Там столько всего. Суперская идея. Римляне тоже молодцы. Зааплодировали Санька и Вовка и сразу начали тренироваться. "Бара-бара!" А еще можно кричать «Бонзай!», как японцы. Глаза у Владика загорелись. А потом «Хо-хо-й!», как курды. А потом можно еще много чего. Сейчас я сбегаю за книжкой, сами увидите. Только поздно вечером бизоны разошлись по домам. Все репетировали приветствие терминаторам. На следующий день, в назначенное время, обе команды выстроились друг против друга во дворе. А вовкиному сигналу Бизоны замахали руками и грозно прокричали: "Ху-ху-ху!" А Терминаторы, представьте, в ответ проделали то же самое. Они тоже оказались фанатами исланцев. Бизоны слегка опешили, но не растерялись и затрубили как боевые слоны: "Бара-бара!" и затопали ногами. Ну но и Терминаторы не лыком шиты. Ани, судя по всему, подготовились к матчу не хуже Безонов. Книжку боевой клич тоже изучили. И как начали орать: "Вань суй, Вань суй!" по-китайски, да ещё подпрыгивать с переворотами. А терминатор Данька даже сделал тройной ковырок. Безоны в ответ завопили: "Алале, алале!" как эллины в подражании с жутким завыванием совы. А Бизон Вовка мастерски изобразил, как эта ужасная древнегреческая хищница хватает и терзает добычу. Но кошмарная сова не испугала терминаторов. Они загорланили на древнееврейском «Ахарай! Ахарай!» с выпадами вперед и устрашающим тыканьем пальцами в сторону противника. В общем, команды оказались достойными друг друга. Неожиданно одновременно они вспомнили родное "Ура!" и дружно его прокричали. Правда, всего один раз. Потому что судья Пашка Ромашкин, с интересом наблюдавший за клич-шоу, вдруг вспохватился и заорал громче всех: "Эй, вы чего, совсем очумели? Футбол начинайте!" И свистнул в свисток. В ту же минуту, словно по команде, на площадку выбежали мамы и бабушки терминаторов и бизонов. Владик, пора домой. Вовка, марш, уроки делать. Саня, ты забыл хлеб купить, дома ни крошки. И так далее. На этом решающий матч завершился. Ну и ладно, завтра продолжим, крикнул на прощание терминатор Васька. А бизон Владик Гусев заметил Не зря исландцы исполнили ритуал викингов после игры, а не в начале. Вот что значит профи. Надо всё-таки делать, как они.